Скрипнув зубами, Карамон заставил себя заглянуть в могилу, со страхом ища в грязи спутанные рыжие волосы. Наконец он отвернулся и с явным облегчением вздохнул. Затем, совершенно внезапно, сорвался с места и с воплем «Тика!» ринулся обратно к тому месту, где когда-то стояла таверна последний приют. Тасельхов в тревоге вскочил на ноги, но поскользнулся и снова упал. «Карамон!» — завопил он вслед гиганту. «Тика!» — хрипло кричал Карамон, заглушая протяжный стон ветра и раскаты далекого грома. Позабыв о боли в ноге, он добежал до почти сухой и ровной площадки. Дорога, шедшая мимо постоялого двора, механически отметил Тасельхов, следя глазами за Исполином. Кое-как поднявшись на ноги, Кендер поспешил за Карамоном, однако гигант, несмотря на свою хромоту, двигался намного быстрее. Страх и надежда придавали ему силы. Вскоре Тас потерял его из виду за чистоколом обгоревых стволов, однако до слуха Кендера все еще доносился голос гиганта, звавшего свою тику. Теперь Тасельхов понял, куда направляется Карамон, и замедлил шаги. От жары и зловонных испарений у него разболелась голова, а сердце ныло от только что увиденной картины. Нехотя передвигая ноги в густой грязи и страшась того, что ему еще предстоит увидеть, Кендер все-таки шел вперед. Он нашел Карамона, стоящим возле гигантского обгорелого пня. В руках гигант держал какой-то предмет, а вид у него был такой, словно он долго и упорно сражался и все же потерпел поражение. Измученный, усталый, опустошенный, Кендер приблизился и встал рядом. «Что это?» — спросил он, указывая на грязный предмет в руках Карамона. «Молоток», — сдавленным голосом отозвался Карамон. «Мой молоток». Тасс посмотрел внимательно. Это действительно был плотницкий молоток, вернее, когда-то был. Теперь его деревянная рукоятка обгорела и стала примерно на треть короче, чем нужно. В общем, от молотка осталась, по большому счету, одна лишь ржавая головка. «Почему ты так уверен?» — запинаясь, осведомился Кендер, все еще отказываясь верить очевидным, но страшным фактам. «Просто знаю», — с горечью сказал гигант. «Взгляни». Он продемонстрировал Кендеру, как плохо держится молоток на рукоятке. «Я сделал его, когда... когда пил. Плохо насадил головку на рукоять. Она, помнится, все время слетала. Впрочем, я все равно почти им не пользовался». Больная нога Карамона, ослабнув от бега, снова подвела его, и гигант, даже не пытаясь сохранить равновесие, рухнул в грязь. Сидя на земле в том месте, где когда-то был его дом, он сжимал в руках изуродованный молоток и едва слышно плакал. Тесельхов отвернулся. Смотреть на плачущего друга было выше его сил. Не обращая внимания на слезы, которые потекли по его собственным щекам, Кендер попытался осмотреться, но почти ничего не видел. Еще ни разу в жизни он не чувствовал себя таким слабым, одиноким и беспомощным. «Что же случилось? Что и когда пошло не так? Несомненно, где-то должна быть отгадка, ключ, который помог бы им во всем разобраться». «Я пойду погляжу», — сказал он Карамону, но тот его не слышал. досельхов со вздохом отошел в сторону. Теперь, не в силах больше отрицать очевидное, он знал, где находится. Дом Карамона был почти в центре города, неподалеку от таверны. досельхов медленно брел вдоль бывшей улицы. Да, он знал, где находится, но было бы лучше, если бы он ошибался. То тут, то там Тас -то видел торчащие из грязи сучи и вздрагивал, ибо от города не осталось ничего, ничего, кроме... «Карамон!» — позвал Тассельхов, надеясь отвлечь гиганта от постигшего его горя. «Карамон, поди сюда! Мне кажется, ты должен взглянуть на это!» Но воин не обратил на настойчивые призывы Кендера никакого внимания, и Тасс отправился исследовать обнаруженный им объект самостоятельно. На самом краю улицы, в том месте, где, как помнилось, Тассу проходила граница небольшого парка, высился каменный обелиск, которого раньше здесь вроде бы не было. Рассмотрев его получше, Кендер понял, что в прошлый свой визит в Утеху этого камня он точно не видел. Памятник был высоким и сделанным довольно грубо, однако он сумел выстоять под напором неистовых бурь и огненным шквалом. Поверхность его почернела и выкрашилась от страшного жара, однако когда Кендер начал стирать грязь, он разглядел под ней буквы, которые, как ему показалось, вполне можно было разобрать. Тасс очистил камень от толстого слоя грязи и копоти и долго смотрел на проявившиеся из-под них слова. Потом негромко позвал. «Карамон». Странная нотка, прозвучавшая в голосе Кендера, проникла сквозь черный туман, окруживший Карамона, и заставила его поднять голову. Увидев странный обелиск и взглянув на необычайно серьезное лицо друга, он с трудом поднялся и, морщись от боли, подошел ближе. «Что это?» — спросил он. Тас не смог ему ответить. Гигант подошел к Кендеру и встал рядом, молча всматриваясь в грубо высеченные буквы незаконченной надписи. «Героиня копья Тикова Иван Маджери. Год смерти 358-й. «Дерево твоей жизни слишком рано срубили. Не в моих ли руках был этот топор?» «Мне очень жаль, Карамон», — пробормотал Тосельхов, беря гиганта за руку бесчувственными пальцами. Карамон опустил голову. Затем он положил одну руку на камень и погладил его холодную влажную поверхность. На камень упало несколько крупных дождевых капель. «Она умерла в одиночестве», — прошептал гигант и, сжав кулак, неожиданно ударил по обелиску, до крови рассадив руку. Это я оставил ее одну! Проклятие! Я должен был остаться здесь, рядом с нею!» Его широкие плечи начали подрагивать от сдерживаемых рыданий. Тасс, отвернувшийся, чтобы поглядеть на небо, заметил, что грозовые облака снова пришли в движение и крепче сжал ладонь Карамона. «Послушай», — серьезно начал он, — «я не думаю, чтобы ты мог что-нибудь изменить, если бы был здесь». Внезапно он замолчал, чуть не прикусив себе язык. Отпустив руку друга, Карамон этого даже не заметил, Кендер опустился на колени прямо в грязь. Его острые глаза заметили, как среди мокрой золы что-то туску блеснуло в лучах бледного солнца. Тасс принялся ладонями быстро откидывать жидкую грязь в сторону. «Клянусь богами!» — с трепетом прошептал он и поднял голову. «Ты был здесь, Карамон!» «Что?» — схлепнул гигант. Тасс молча указал на разрытую землю. Карамон опустил голову и посмотрел вниз. У подножия обелиска лежал под слоем грязи его собственный труп.